Глава сорок Если Эмилия думала, что ей гиперопека не грозит, то она сильно ошибалась. Глеб таки смог спеться с веником, и теперь она бесилась не хуже сестры когда-то. «Вета!» — ныла она в трубку. «Как ты это пережила? Меня не столько вдруг появившийся токсикоз изводит, как забота Глеба. Я еле держусь, чтобы его не прибить». Жаловалась она сестре. «Это все твой метелка. «Интересно получается, да?» В голосе старшей не было сочувствия от слова «совсем». «Из таких ходоков вдруг такие заботливые папки? Нагулялись или как?» «Ты издеваешься!» — выдохнула Эмилия. «Ты лучше скажи, как там моя племянница поживает?» — заворковала Вета. «Нормально поживает». Эмилия погладила уже приличный животик. Эта принцесса решила пока призничить в еде. А еще меня стало тянуть в сон и ленить идти на корпоратив. Это нормально, успокоила ее Вета. То спать хочется, то ремонт устроить. Не напоминай мне о ремонте. Опять тяжелый вздох. После Нового года Глеб намерен начать обустраивать детскую. Он как узнал, что будет девочка, радовался просто как сумасшедший. Всех уже достал с тем, какой он ювелир. Разговаривает с ней, прям воркует. В голосе Эмилии была улыбка. Глеб и правда уж очень сильно любил дочку, постоянно что-то там ей рассказывал. — Так что там с ремонтом? — не дала сбить себя с мысли Вета. — Все нормально. Поручил мне выбрать дизайн, цвета рабочих. Вета захохотала. Молодец какой, нашел и мили занятие. Коварный тебе показался. Сестры еще немного поболтали и распрощались. Эмилия окинула задумчивым взглядом кабинет вредного босса, где лежала на диванчике, закинув ноги на заботливо подсунутую подушечку. Сам хозяин кабинета ушел ругаться в конференц-зал, чтобы она смогла немного подремать. «Ага, в рабочее время?» В кабинете владельца компании. Вот как стало срубать в рабочее время, так сразу купил себе в кабинет удобный диванчик. «Мягонький, с тканевой приятной на ощупь обивкой». В диванчике в ящике хранились еще плед и парочка дополнительных подушек. Можно с комфортом прилечь и отдохнуть. Эмилия в наглую пользовалась своим положением. Глеб сам предложил, а она не стала отказываться. Чаще всего она дремала под стук клавиатуры и тихую ругань босса. Но иногда он сбегал к Кости или еще куда, если нужно было пообщаться по телефону на повышенных тонах. А сегодня вот Вета позвонила, и пока разговаривали, сон сбежал. Но полежать просто тоже хорошо. Еще минут пятнадцать и пойдет к себе. Беременность отразилась на физической форме, а не на умственной. Но за руль Глеб ее не пускал. Возил везде сам. Параноик. Дверь кабинета тихо отворилась, и Эмилия повернула голову. В собственный кабинет тенью пытался просочиться Глеб. Отдохнула. Увидев, что она не спит, перестал изображать из себя ниндзя. «Ага». Эмилия погладила живот. «А можно мне чаю?» Она похлопала ресницами и добавила. «С печеньками. Те же еще остались?» «Тех не осталось», — хохотнул Глеб. «Но я купил такие же». «Ветринский, я тебя сейчас вот прям люблю». Эмилия выглядела довольной. «Ягодка, ты гоняешь своего босса за чаем». Принялся театрально сокрушаться Глеб. «Совести у тебя нет, я в курсе». «Сейчас принесу». Эмилия послала ему воздушный поцелуй. Кажется, она влюбилась в этого мужчину окончательно и бесповоротно. Из немножко у них действительно почти получилось множко, И поэтому постарается максимально вести проекты. Та самая совесть, которой вроде как нет, не позволит бросить компанию надолго. Тем более, что работать можно и удаленно, прямо с Глебовского дивана. Через пять минут Глеб принес чай, достал из шкафчика печенье и сел рядом на диванчик. Эмилия тоже села, сунув под спину подушку. — Ты уже выбрала платье? — спросил, передавая чашку. — Что-то я не заметил, чтобы ты ездила по магазинам. — Сиреневое надену. Вот уж платье на корпоратив ее волновало мало. Я тут пока пыталась покемарить, интересную штуку придумала. Сейчас чай допью и пойду парням задачку задам. «Ягодка, ты неподражаема!» — хохотнул Глеб. «Парни мечтают сплавить тебя в декрет и пожить спокойно, но ты их оттуда намерена достать. Кстати, я им не сообщал, что ты полномочий себя не складываешь даже на время». «Вот ты коварный тип!» — Эмилия укоризненно покачала головой. «Ну да, бросить я их не могу. Ну и два процента тоже. Поэтому я спокоен». Глеб даже не иронизировал. Эта потрясающая женщина любое дело привыкла доводить до конца. Ну и вот что с ней делать, деловой такой? Любите прилагать усилия, чтобы и она смогла довериться ему до конца. У них и так в этом отношении значительный прогресс. Через неделю они собирались на корпоратив уже как пара. Ягодка надела то самое платье, в котором была на юбилее Глеба. Только теперь она чуть изменилась, поправилась, и в этом наряде была настоящая зефирка. М, м моя ягодная зефирка!» Глеб, застегивающий сзади пуговку на горловине, провел носом по шее Эмилии и поцеловал в чувствительное местечко за ухом. «Ты просто мастер комплиментов!» Эмилия прикрыла глаза. По коже побежали мурашки. я тебе уже говорила. Съесть бы тебя!» Горячие руки скользнули ей на талию. «Да никогда. Сокрушенно закончил Глеб. Эта женщина вызывала у него желание всегда. Эмилия повернулась в его руках и поправила воротник на его лавандовой рубашке, тоном точь-в-точь, точь, как ее платье. «И если твоя дочь не устроит бунт, то...» Эмилия одарила Глеба многозначительным взглядом. «Готов скрестить на удачу пальцы, даже на ногах!» Глеб опустил руку на ее живот и погладил. «А пока в твоем образе кое-чего не хватает!» Во взгляде Эмилии загорелся интерес, а потом сменился восхищением. Сергей и кулон из белого золота с жемчугом он купил, повинуясь порыву. Вот просто увидел витрину ювелирного и решил зайти. Простые, но изящные капли. Ничего чрезмерного. Строгая классика. Спасибо! Эмилия радовалась, как ребенок. Многообещающий поцелуй едва не сорвал их поездку на корпоратив. Но они смогли сдержаться. А вот после... После Глеб массировал ступни Эмилии, пока она, поглаживая живот, пыталась успокоить разбушевавшуюся дочь. Вот той корпоратив очень понравился, особенно торт, здоровенный кусок которого пришлось прихватить домой. — Слушай, но это как-то несправедливо. У Глеба были совершенно другие планы. — Твоя дочь решила, что дискотека продолжается. Эмилия поморшилась. И это пока легкие шевеления. Легкие? Глеб поднял на нее испуганный взгляд. Эмилия кивнула. Он, подавшись вперед, положил обе руки на еще не очень большой животик. Слушай, дочь, давай как-то нежнее, что ли, и не по ночам, а? О, затихло! удивилась Эмилия. Я тоже, буркнул Глеб. Идем спать, зефирка моя. «Десерт мне перехотелось». Эмилия состроила грустную рожицу. «Вот ведь мужчины, а? Если сразу не получил, уже и обиделся. А что поделать? Она же не специально. Да и устала прилично. А вот с утра стребовала с Глеба десерт в двойном размере, потому что за ночь набежали проценты. И теперь, похрустывая печенькой, наблюдала, как Глеб с печальным видом складывает подарки возле двери, чтобы унести их в машину такой уютный, в джинсах и бежевом свитере, связанными косами. Эмилия даже чуть слезу не пустила от умиления. Гормоны шалят, и настроение скачет. Такой домашний Глеб никак не вязался с образом лощеного босса, руководящего успешной компанией в сложной сфере. Глеб мог быть разным. Но всегда неизменным оставалось одно. Он был легким, в общении, в решении проблем. Вот ей не хватало именно этой легкости. Проблемы ее грузили и не отпускали, пока не будет выработан четкий план. — Ягодка, что случилось? Она вздрогнула и посмотрела на Глеба, присевшего перед ней и очень обеспокоенного. — Эмилия, где болит? Она пару секунд пыталась понять, почему видит так нечетко, пока не догадалась вытереть слезы с глаз. Резкость сразу же появилась. — Эмилия, потрясающая ты женщина! Глеб повысил голос. — Быстро говори, что случилось? «Ничего!» <звук> — схлипнула она, улыбаясь. «Гормоны!» «Фух!» — резко выдохнул Глеб, расслабляясь. «Может, дома останемся?» «Нет!» — Эмилия отрицательно замотала головой. «Поехали! Все хорошо! <звук> Правда!» <звук> «Я с тобой не только посидею!» — возмущался Глеб, возвращаясь к коробкам. «Я с тобой за икой останусь!» В такие минуты он даже немного сочувствовал венику у которого в доме три женщины. Вот уж у кого должна быть железная нервная система. А через два дня Новый год, который он будет встречать на даче семейства косых. Глеб очень радовался, что выпал снег и стоит легкий морозец. На грядках все сдохло и на участке ничего делать не нужно. Он явно еще не дожил до осознания необходимости дачи. Оглядел гору подарков. Главное, чтобы все влезло в машину Эмилии. Его прекрасный седан может не проехать по дачным дорогам. Упихав все в багажник, а кое-что и на заднее сиденье, Глеб вернулся за последними пакетами и потрясающей женщиной. Эмилия менялась, становилась такой мягкой. Зефирка и есть. Всю дорогу до дачи она спокойно дремала в машине. На даче их уже ждали. Шум, гам, беготня, так непривычно. Ветренские старшие улетели отдыхать. Родители жили в свое удовольствие, считая, что дали сыну все и даже больше. Заехали буквально на пару часов на неделе, обменялись подарками и уехали. Новости о внучке обрадовались, но вести себя как косых старшие и не подумали. Они вообще сообщили, что отец подумывает передать бизнес в управление, а сами хотят переехать куда-нибудь за границу. Так что максимум Семейные вечера, а не вот такое. А, -а, а Дядя Глеб!» Стоило только открыть дверь машины, как его оглушил виск Иришки. «Пошли в снежки играть!» «Отстань, непоседа!» Погрозила Вета дочери пальцем. «Дай людям хоть из машины выйти». Это последнее, что Глеб помнит четко. А дальше просто какими-то урывками, потому что в этом беспорядке можно забыть, как тебя самого зовут. Эмилия во всем этом была как рыба в воде, а он временами просто терялся. Остаток дня пролетел просто как одно мгновение. И, наконец-то, все разместились в гостиной, в углу которой выселась гора подарков. Дети смотрели такими умоляющими взглядами, что им было разрешено начать распаковку уже сейчас. — Ну, раз Дед Мороз принес подарки в этом году раньше, то чего и нам тянуть? — пробасил веник, хлопая себя по коленям. «Пойду и ваши принесу!» — хитро произнес. Вета, отвернувшись, хихикала. Глеб напрягся, провожая веника напряженным взглядом. Через пять минут тот вернулся, таща в руках два объемных свертка. Вета уже хохотала, уткнувшись носом в спинку дивана. Ее свекры тоже улыбались. «Пап, что это?» — конечно, первой влезла Иришка. «Это мне?» «Нет, это не тебе!» Огорчил ее веник. Это вот будущим родителям. Знать бы, что это. Эмилия с интересом разглядывала свертки. Они были длинные и широкие. Что же туда завернули? Так открывайте! Веселился веник, вручая подарки. Это что за фигня? Глеб, сняв кусок упаковки, смотрел на нечто толстое, цветное и мягкое. — взвизгнула Эмилия. Веник, спасибо! «Класс!» — вскрыв свой пакет, тут же кинулась на шею зятю. «Ветка!» — потом полезла обниматься к сестре. «А я подумывала, надо или нет?» «Так что это?» Глеб, сняв свою упаковку, разглядывал странную мягкую фигню. Очень большую фигню. «Это мой друг!» Веник сел рядом с ним на диван и пихнул в плечо. «Подушка для беременных! И не надо на меня так смотреть!» Очень удобная штука, иначе твоя женщина и сама спать не будет, и тебе не даст. Поверь, еще месяц, максимум два, и тебя бы начали спихивать с кровати, требовать то подать одеяло, то убрать одеяло, то подсунуть подушку под спину, то убрать ее. Да, но я-то не беременный, — возмутился Глеб. — Поверь, это просто клевая штука. Опять хлопнул его по плечу веник. «Мы, считай, оптом закупили на всех!» Загоготал он. «Ты потом оценишь!» Глеб смотрел скептическим взглядом на подарок и очень сильно сомневался. Вообще не понимал, на кой черт ему может понадобиться эта ерунда. Но ягодка пришла просто в восторг. А вообще этот Новый год ему понравился. Он сто лет не играл в снежки, не без удовольствия закидывая веника снегом. Этот тип все равно его раздражал, ведь мог выбрать не старшую сестру, а младшую. Это ревность. Необоснованная, иррациональная, но ревность. Впрочем, Костя его тоже бесил тем, что позволял себе нежности с Эмилией. И если уж быть совсем честным, его бесили все, кто мог стать потенциальным соперником. Любить и не вести себя как идиот – это оказывается очень сложно. «Ягодка моя кислая». Глеб под бой курантов прижал Эмилию к себе так сильно, как только было можно. «Я тебя люблю!» Ветренский. Эмилия посмотрела на него так, как умела только она одна. «Я тебя тоже люблю!»